Глава 39. Так будет всегда. Элис. На протяжении всей лекции меня не оставляли без внимания. Никто не сыпал гадостями и даже не раскидывался фырканьем. Адепты просто смотрели, сверлили взглядами, словно обдумывая, можно ли цепляться ко мне или все же не стоит. Магистр распинался возле доски, махая указкой и тыкая ею в созданные магией узоры, объясняя, как правильно плести весь заклинания. «Я уже была знакома с этой темой, поэтому слушала в полуха, думая обо всем и одновременно ни о чем. Чувствовала себя разбитой, но оно неудивительно, ведь мое будущее было туманным и облачным». Когда по коридорам Академии Ридингард пронеслось звуковое оповещение об окончании лекции, я взяла тетрадь с пособием и направилась на выход, сворачивая в сторону территории природников. «Смотрите, идет!» — послышалось злобное шипение, и из-за колонны прямо передо мной вышла магиана, которая была мне знакома. Только рыи для полного счастья не хватало. Фыркнула я раздраженно, останавливаясь, смотря в глаза девушке, которая сначала набивалась в подруге, а потом взяла и рассказала Аделе про визит Лиена. «Где свою охрану потеряла?» усмехнулась она, складывая руки под грудью. «Дай пройти». Не отпускала ощущение, что она, как и все те, кто был с ней, намеренно меня здесь поджидали. «Торопишься?» на округлила глаза девушка, в то время как ее приспешницы мерзко захихикали. «Задержись совсем на чуть-чуть. Давай поболтаем». «Нет у меня желания болтать с тобой». Хмыкнула я, пытаясь обойти преграду в виде адепток. Но Рей сдвинулась в сторону, вновь закрывая мне проход. «Какого черта тебе от меня надо?» – не выдержала я, прищурившись. «Мне и так было тошно». Я вся извелась, ведь времени прошло уже достаточно много, а Лиена до сих пор не было. «Хочу спросить», — скривилась шавка Аделы. «Ты довольна?» «Будь любезна, говори конкретнее». Я старалась сдерживать рвущуюся наружу агрессию. «Конкретнее? Да без проблем. Мы все здесь хотим узнать, довольна ли ты, что Адела и Хион покинули Академию?» Шепенья Риви не на шутку раздражала. «Да мне все равно», — сыкнула я в ответ. «Это все?» «Не думай», — Магиана нахально улыбнулась, подаваясь вперед, «что они ушли из-за тебя. Маркиз Танферт, их отец, перевел своих детей обучаться в соседнее государство. Ректор той академии лично прислал им приглашение». «Интересно», — хмыкнула я, И «из-за какие же заслуги?» «Не твоего ума дело», — рыкнула Рея таким, как ты, никогда не сравнится с Аделлой. «Ты долго еще намерена слюной брызгать?» Вздохнула я, чувствуя, как неприятно пульсируют виски. Не понимала, что этим адепткам от меня надо. Доказать, что дети маркизы не сбежали с полными штанами позора, а гордо отказались здесь учиться, потому что нашли академию престижнее. Если и так, то я не верила в это. Как по мне, дочь и сын Маркиза не смогли вынести тону насмешек в свой адрес. Ведь Хион, по слухам, мял яйца парню перед окнами ректора на глазах у большинства учащихся, а Адела лишилась жениха, отдавая его нищей простолюдинке, которая еще и магия одолела. Испытайте на себе то же, что чувствовали те, над кем вы издевались изо дня в день. Готова отдать все, что угодно? Я кинула взглядом агрессивно настроенных девушек. «Только бы меня не сравнивали с вашей обожаемой хозяйкой. Для меня это то же самое, что в грязи изваляться». «Закрой рот!» – завизжала Рэя, скидывая руки и тряся кулаками в воздухе. «Тварь!» От оскорбления одна из девушек поежилась, пихая разбушевавшуюся магиану в бок. «Осторожнее!» – кашлянула брюнетка. «Она ведь с Лиеном!» «Да с каким она Лиеном!» фыркнула несостоявшаяся подруга, окидывая меня презрительным взглядом. «Если это и так, то где же он?» От упоминания о магии огня, местонахождения которого было неизвестно, сердце вновь больно сжалось, и это, по всей видимости, отразилось на моем лице, так как одна из адепток ткнула меня пальцем, и ехидно шипя. «Он понял, что эта клуша предала его!» Ее глаза искрились издевкой обманула, скружила голову. «Интриганка чертова! Что, решила денег с него вытянуть, а не вышла?» «Да нет!» — отмахнулась Рея, довольная тем, что ей пришли на подмогу. «Она решила перед свадьбой, — захохотала поганка, — покувыркаться в постели с молодым. Кто знает, способен ли ее старик на плоские утехи!» «Было ли мне стыдно от ее слов? Ни капли!» В этих девушках бурлило ехидство. Они наслаждались моим плачевным положением, в то время как я опять погрузилась в озеро печали и тоски. «Уйдите с дороги», — попросила спокойно, пряча эмоции, но готовая сорваться в любую секунду. Не собиралась больше слушать эти гнусные речи, подталкивающие к обрыву, выбраться из которого будет ой как нелегко. «Что?» — усмехнулась Рея. «Не нравится?» Такова твоя суровая реальность. Уж наши-то родители позаботятся о достойной партии, а тебе придется нюхать запах старости от своего ненаглядного женишка». По коридору прокатился хохот адепток, но тут одна из них испуганно выпучила глаза, закашлившись. На ее довольно-таки странную реакцию обратили внимание остальные, смещая взгляды за мою спину. «Я видела». Как девушки побелели лицами, как задержали дыхание, неотрывно смотря на что-то или на кого-то. Вырвать бы тебе язык, донес леденящий душу голос любимого, присутствие которого участило моего сердца бег. Ли-лиен! заиканием пропищала Рея, напыщенность которой слетела в мгновение ока. А я разве разрешал обращаться к себе по имени? спросил он, останавливаясь за моей спиной. Я дышала через раз, ощущая его запах. Так хотелось обернуться, уткнуться лицом в грудь мага огня и почувствовать, как он прижимает меня к себе. Но вместо этого я не шевелилась, даже не зная, чего ожидать дальше. «Вы не девушки!» Рука Лиена скользнула к моей ладони, отчего чего я вздрогнула. «Вы стая шакалих, которую всю свою жизнь вынуждена подбирать за другими объедки. Он медленно переплел наши пальцы, своими действиями образовывая в моем горле слезный комок. «Я искренне сочувствую тем, кто возьмет вас в жены. А теперь пошли вон отсюда!» Холодно произнес сын герцога, сжимая мои пальцы сильнее. Девушки, склонив головы, кинулись в рассыпную, врезаясь друг в друга. Было забавно наблюдать за тем, как они мечутся по коридору, от страха забывая, в каком направлении им нужно идти. Прошло несколько секунд, и мы с магом огня остались наедине. Не знала, как себе вести и что говорить. Сердце просило тепла его тела, но я не осмеливалась на это, ведь была обручена с другим. — Ты, наверное, меня потеряла? — послышался тихий шепот любимого над духом. Мак притянул меня к себе, зарываясь носом в мою макушку, пока я в это время чувствовала, как на глазах наворачиваются слезы. «Прости, что отсутствовал так долго. Больше такого не повторится». «Элис». Лен склонил голову, касаясь губами моих мокрых от слез ресниц. «Не плачь. Прошу тебя. Я здесь, с тобой. И с этой минуты так будет всегда».